Посредственные люди не могут этого понять. В западной печати промелькнуло сообщение о том, что германский промышленник Флик, которого тоже судили в Нюрнберге, но скоро выпустили на свободу, нанес визит фрау Эмми Геринг. Им было что и кого вспомнить. В свое время супруг Эмми немало дал заработать старому Флику. Флик всегда был человеком дела. Сантименты не его область. Едва успев поцеловать даме ручку, он сообщает о цели визита. Ему стало известно, что милая Эмми ведет, и кажется, не небезуспешно. В западно судах процесс о возвращении ей имущества Германа Геринга, в том числе большого количества картин. По старой дружбе Флик надеялся, что ему будет предоставлено право первого отбора. Старая лиса чуяла богатую поживу. Герман Геринг не терял зря времени на своих многочисленных постах. Он сам был первой легавой собакой. Ни в кого и ни во что у него не было такой веры, какую он питал к деньгам. Люди могут подвести, предать, продать. Геринг хорошо знал это по опыту собственной жизни. А золото – всегда золото. Геринг был уверен, что даже в самой безнадежной ситуации оно способно восстановить прочность положения. Он знал цену демагогии и цену золоту. Существует предание, будто Толейран чуть не помешался от радости, получив у Наполеона портфель министра иностранных дел. Он мало думал о связанных с этим постом почести и славе. Его волновало совсем иное – Едучи в карете и позабыв, что рядом с ним другие люди, Талейран, как помешанный, твердил «Место за нами! Н Нужно составить на нем громадное состояние! Громадное состояние!» История не установила подобного случая в жизни Геринга. Но это ничуть не меняет сути дела. Хотя в отличие от Тайлерана Геринг придавал огромное значение внешним признакам власти, почету и славе, он был в достаточной мере реалистом, чтобы вслед за Талейраном повторять «Прежде всего не быть бедным». Существовал в Германии такой папиросный король Филипп Реймцма. Утаил он отказные крупные налоговые суммы. Нависла над ним большая угроза. Но папиросный король успел преподнести на память Герингу 7 250 тысяч марок. И скандальное дело удалось замять. Геринг спасал даже евреев. Помогал некоторым из них получить право выезда из страны. А в знак благодарности хватал своими загрубевшими руками всю их собственность, оставляемую в Германии. Но это была стадия лишь, так сказать, первоначального накопления Геринга. Настоящий грабеж начался с момента создания концерна «Герман Геринг В него насильственно включались многие конфискованные предприятия Германии. В Австрии этот концерн захватил фирму «Альпинэ Монтон», контролировавшую рудные месторождения в Штирии и Чехословакии, заводы «Шкода». Каждый новый шаг германских войск по чужим территориям приносил Герингу новые богатства. Особое пристрастие Герман Геринг питал к произведениям искусства, в частности к живописи. Тут, пожалуй, ярче всего проявилось нравственное начало второго человека, третьей империи. Геринг знал о существовании крупнейших картинных галерей мира – Парижского Лувра, Третьяковской галереи в Москве, Британского музея в Лондоне. И он твердо решил, что должен составить себе коллекцию, не уступающую этим мировым сокровищницам искусства – Каждая из них комплектовалась десятилетиями, а то и столетиями. Геринг же собирался возвеличить свой Каринхале за несколько лет. Он не особенно следил за покупными ценами на картины. У него была своя особая, неизвестная другим коллекционерам манера приобретать их. Специальные уполномоченные Геринга шныряли по всем городам оккупированной Европы и тащили в Каринхале картины, принадлежавшие некогда жертвам гестапо. А как поступал Геринг, если приглянувшуюся ему картину нельзя было конфисковать? В таких случаях он покорнейше просил ее собственника произвести обмен на другие картины. При этом рейкс Маршалл проявлял поразительную щедрость, вместо одной или двух, как на грех понравившихся ему картин давал 5-10. Конечно, приобретались Ван Дейк, Рубенс или старинный фламандский гобелен, а в обмен давалась современная немецкая живопись, конфискованная у жертв гестапо. Особенно поживился Геринг на ограблении частных французских собраний – Ротшильда, Селегмана и других. Как доносил один из чиновников немецкой военной администрации в Париже, специальный поезд фельдмаршала Геринга состоял из 25 вагонов, наполненных самыми ценными произведениями искусства. Такой успех на французской земле Геринга-коллекционера легко объясняется, если вспомнить оглашенный в Нюрнберге приказ от 5 ноября 1940 года подписанный рейкс-маршалом собственноручно. Произведения искусства, доставленные в Лувр, должны быть распределены следующим образом. Первое. Произведения искусства, решение которых будет принимать сам фюрер. Второе. Произведения искусства, которые будут использованы для пополнения коллекции Рейксмаршала. Судьба остальных произведений искусства, не потрафивших изысканному вкусу фюрера и его верного паладина, определялась пунктами 3 и 4 того же приказа. Они передавались германским музеям. Уже под самый конец войны Герингу приглянулась скульптура из Монте-Кассино. Она была передана ему. В одном из писем к Розенбергу Геринг с гордостью сообщает, что у него теперь, наверное, самое лучшее собрание ценностей, если не во всей Европе, то по крайней мере в Германии. В Нюрнберге ненасытный Герман пытался как-то оправдать свою алчность. Он говорил Гансу Фриче. «Вы знаете, единственное темное пятно в моем поведении – страсть к коллекционированию. Я хотел иметь все». Чтобы было красивым, посредственные люди не могут этого понять. и таких посредственных в судебном зале было слишком много. И самое странное, Геринг это понимал. Такими посредственными были судьи, прокуроры, многие свидетели. А скамья подсудимых? Здесь никто и не пытался понять незадачливого коллекционера. Мнение этого узкого круга было общим. После того, как суд установил, что Геринг еще и самый банальный вор, ему уже не на что надеяться. Шпеер, улыбаясь, заметил. Фортуна окончательно отвернулась от него. Фунг процедил сквозь зубы. Как позорно! Рибентроп, обращаясь к Кальтон Брунору, развел руками: Я теперь не знаю, кому доверять. Этот лицемер ханжа, как видно, еще не подозревал, в то время, что через несколько дней придет его черед отчитываться за такую же грабительскую деятельность особого батальона Рибентропа. И, конечно, Шахт не мог не воспользоваться сложившейся вокруг Геринга ситуацией, он тоже высказался. «Я считаю Геринга прирожденным преступником. Я едва могу на него смотреть. Воровство в определенном смысле еще хуже, чем убийство. Оно раскрывает характер. Можно понять человека, совершившего преступление в состоянии эффекта. Но воровство — это так низко, так низко!» Произнося эту тираду, Шахт был так скромен, так скромен, что умолчал при сём о собственных воровских проделках. Нет, не о тех грандиозных мошеннических операциях, которые он совершал во имя Рейха, а о столь же банальных акциях, в результате которых разбухал его собственный карман. Но об этом позже.